Эмоции. Выделить важное. Но этого мало. Исследователи искусственного интеллекта начали понимать, что эмоции могут оказаться ключом к сознанию. Нейробиологи, такие как доктор Антонио Дамасио, обнаружили, что когда связь между префронтальной долей, которая заведует рациональными мыслями, и эмоциональными центрами, то есть лимбической системой, повреждена, пациенты не могут ничего оценивать. Они не в состоянии принять простейшее решение, что купить, на какое время назначить встречу, какого цвета ручку взять, потому что все вокруг, как им кажется, имеет одинаковую ценность. Так что эмоции... Это не роскошь. Они абсолютно необходимы, и без них роботу трудно определить, что важно, а что нет. Эмоции, которые прежде виделись где-то на периферии искусственного интеллекта, сегодня выходят на первый план. Из огня пожара робот, возможно, сначала будет спасать не людей, а компьютерные файлы, поскольку программа говорит ему что ценные документы заменить невозможно, а вот работникам всегда можно найти замену. Принципиально важно, чтобы программы роботов позволяли им отличать важное от неважного. И эмоции – кратчайший путь, которым пользуется мозг для оперативной оценки информации. Таким образом, роботам придется дать систему ценностей, что человеческая жизнь важнее материальных объектов, что детей в случае опасности следует спасать первыми, что дорогие вещи ценнее дешевых и тому подобное. Сами по себе роботы не появляются на свет с готовой системой ценностей, поэтому в каждого из них придется загрузить длиннющий список готовых оценок. Однако, Проблема с эмоциями состоит в том, что иногда они бывают совершенно иррациональными, тогда как роботы устроены математически строго. Поэтому кремниевое сознание, возможно, будет ключевым образом отличаться от человеческого. Так человек слабо контролирует свои эмоции. С одной стороны, потому что они возникают стремительно, а с другой, потому что возникают они в лимбической системе, а не в префронтальной коре мозга. Более того, наши эмоции, как правило, далеко не нейтральны. Многочисленные тесты показывают, что мы склонны переоценивать способности красивых людей. Вообще симпатичные люди, как правило, выше поднимаются по социальной лестнице и получают лучшую работу, даже если они менее талантливы, чем другие. Как говорится, у красоты есть свои преимущества. Вряд ли так называемое кремниевое сознание будет принимать во внимание тончайшие нюансы, которые учитываем при встрече мы, люди, к примеру, язык тела. Входя в комнату, молодой человек обычно уступает старшим, а простой клерк проявляет вежливость по отношению к старшим начальникам. Мы демонстрируем уважение и позой, и телодвижениями, и выбором слов, и жестами. Язык тела старше обычного языка. Он буквально вшит в мозг. Роботам, если они собираются вращаться в одном обществе с людьми, придется освоить это искусство и выучить все детали поведения, воспринимаемые нами на подсознательном уровне. Человеческое сознание отражает особенности нашего эволюционного прошлого, которого у роботов нет. Так что у кремниевого сознания, может быть, не будет наших лакун и вывертов.